Глава 33. Элита. В мире Улья коннотация этого слова связана только с результатом естественного отбора среди зараженных и на людей не распространяется. Для обозначения местной знати используют либо руководство, либо полушутливая «Лучшие люди нашего города». В стабе Южной не принято выставлять на показ ни богатства, ни заслуги с умениями, поэтому значимость информации о невидимых механизмах административной машины и о частной жизни обитателей стаба чрезвычайно велика в силу практически полного ее отсутствия. Единственным открытым источником является локальная компьютерная сеть, где люди ищут единомышленников, попутчиков, партнеров. Страницы различных групп по интересам представляют собой основной контент виртуального юшного. Сайт городской администрации выдает местные новости, причем, судя по интенсивности, с которой они выдаются, жизнь в стабе скучна и рутинна. Население стаба неуклонно растет. Новички самым органичным образом вписываются в сплоченный коллектив поселенцев. Последняя новость, выпущенная три дня назад, рассказывает о показательном выступлении воспитанников местной музыкальной школы. И вот именно эта страница является самой посещаемой. Как я решил, по причине размещения здесь объявлений о найме на работу – Причем не только административных, но и частных. Имелась здесь и страница фирмы, товары и услуги. В закрепленной области шло описание деятельности предприятия. Проведем поиск и доставку любых товаров и необходимого оборудования. Оказываем широкий спектр услуг. Далее шли сообщения посетителей страницы, где преобладали негативные отзывы сводились они к тому, что невозможно связаться с представителями компании и офис всегда закрыт. Из положительного я обнаружил только один отзыв годичной давности, который содержал лаконичное спасибо. То есть уже год назад фирма могла что-то сделать настолько полезное, что заслужило отзыв, а ведь за год вулии способности иммунных могут вырасти многократно. Идти по указанному адресу было не больше 400 метров. Рядом, как и все в этом крошечном стабе. На вывеске значилось по-деловому конкретное «товары и услуги». Ни о чем, это как рога и копыта. Сидит там какой-нибудь проходимец и водит за нос честных граждан. А что, вполне может быть... Это в нашем мире у Ильфа и Петрова великий комбинатор-антигерой создает фирму со смешным названием и промышляет мелкой аферой. При социализме единоличнику невозможно развернуться вовсю ширь. Но могут быть миры, где бессмертный роман называется, например, «Остап расправил плечи и сын турецко-подданного беззаветно» на пару с господином Корейко служит идеалом абсолютной свободы и противостоит государственному волюнтаризму, пытаясь за счет собственного таланта и энергичности построить свое личное счастье. При этом один из чудесной пары, талантливый изобретатель, придумавший около 400 различных приемов монетарной политики, второй – Владелец по Волжской железной дороге, ставший известным высокоэффективной системой менеджмента. Уважаемые люди, трудяги, соль земли, столпы общества. Ладно, посмотрим, что тут у них за товары и какие такие услуги в ульи можно оказывать на коммерческой основе. Кроме индустрии секса, другой сферы услуг в стабе я не заметил. Оказалось, что фирма на заказ привозит с кластера в любые товары, а услуги оказывают различные иммунные, обладающие выдающимися способностями, сплаты за которые коммерсант удерживает свою небольшую комиссию. В голове пульсом бился единственный вопрос. А что, разве так тоже можно? Какие все-таки негодяи эти частники, дерут с трудящихся, «Хорошо устроились, сами ничего не производят, таскают уже готовое и всю работу делают не сами, а как посредники нанимают других. Мы обеспечиваем безопасное путешествие на просторах Стикса, поможем в переговорах с обладателями требуемых вам навыков и умений, можем раздобыть любой известный продукт или товар». Меня интересует беспилотник, желательно устойчивый к воздействию черноты, а также автомобиль, достаточно бронированный и резвый для передвижения по кластерам. Но самое главное, меня интересует оружие нолдов, мощное, компактное и точное. Готовьте ведро жемчуга, уважаемый, и получите беспилотник Нолдов, который медленно, но верно пролетит рядом с аномалией, способный сжечь любую самую защищенную электронику. Получите броневик Нолдов, способный выдержать подрыв фугаса. Он защитит и от когтей высших зараженных, но только один раз. Ходовую раскрочат в любом случае. И оружие нолдов тоже можно раздобыть, основанное на неизвестных нам принципах действия. Вот это действительно толковое приобретение. Но и с ним есть минусы. Боекомплект редок и очень дорог. За гораздо меньшую плату могу предложить свои услуги сопровождения, а это не менее эффективно. Стоя дешевых беспилотников, микроавтобус на электрической тяги, крупный калибр – пусть и не такой, как у Нолдов, но тоже от весьма развитой цивилизации. Дешевые беспилотники звучат неубедительно. Мне нужна высотная разведка местности. А разрешающая способность оптики должна позволять предметно исследовать поверхность, не рискуя быть обнаруженным, спустившись на малые высоты. Электромобиль это, конечно, интересно, Но ехать нужно не одну сотню километров, и зарядиться, соответственно, будет негде. С оружием разговор вообще отдельный. Бить нужно один раз издалека, чем-то сверхзвуковым и очень точным. Возникла пауза. Мужчину напротив меня нельзя было назвать грузным. Плотно сбитый, наголо обритый, с широким восточным почти круглым лицом, Он вдобавок имел хорошо заметный под обтягивающим свитером живот, но толстым назвать его было нельзя. А живот – это хара, вместилище неисчерпаемой энергии, хотя и делает обладателя подобной внешности похожим на гоблина из диснеевских мультфильмов. Лич тоже смотрел на меня испытующе, затем, решившись на что-то, хлопнул себя по бедрам. «Ладно, давайте ближе к теме. После известного скандала в баре Забей я заинтересовался вашей персоной, а когда очаровательный Ольга с Дарьей пошли с вами на контакт, то подозрение, что назревает экспедиция, окрепли. Мне не совсем ясно, откуда уверенность, что в конце задуманного вами маршрута будет желанная цель, но пока опустим этот момент» и я хотел бы принять участие в подобном мероприятии и, как уже сказал, транспорт, беспилотники, оружие с меня. Транспорт, беспилотники и оружие я добуду самостоятельно и такого качества, которое меня устроит, а насчет мероприятия я не стану ничего обсуждать, и партнеры мне не нужны, и, пожалуй, я лучше пойду. Я стал подниматься. Лич улыбнулся и попытался меня остановить, сопровождая слова успокаивающим, усаживающим жестом. «Сядьте, не горячитесь, ведь вы не выслушали меня до конца. Еще одну минуту вашего внимания, пожалуйста». Нехотя и не скрывая раздражения, я снова опустился в кресло. «Это мой план, и это я должен набирать людей, а этот тип пытается на меня давить». Уважаемый, в компании таких сильных сенсов, как Ольга с Дашей, лучше передвигаться на моем микроавтобусе. Можете это у них самих спросить. Мощный электромотор разгоняет бусы с грузом и четырьмя пассажирами до сотни за 7 секунд, и шума при этом меньше, чем от любого авто с ДВС. При остановке машина за считанные минуты сливается с естественным тепловым фоном, а обычный двигатель вернее масло и антифриз остывают несколько часов, демаскируя привал. Для зарядки батарей у меня предусмотрен дизель-генератор, а полного заряда хватает на 200 километров в рваном темпе. Теперь немножко о себе. Я в Улье уже несколько лет и, как вы, должно быть, понимаете, приобрел некоторые навыки выживания на кластерах. Так вот… Среди моих способностей есть суперзрение. Когда мне в наблюдении не требуется средство усиления, достаточно, чтобы нужный предмет находился в поле зрения, причем неважно, аппаратного зрения или непосредственно моего личного. Зрением эту способность я называю условно, скорее это чувство пространства, проецируемое в мозг в виде зрительных образов. Кем проецируемое? С тиксом, разумеется, паразит адаптирует под себя организм носителя, и вариантов адаптации невероятное множество. Но мы интерпретируем их понятными для нас терминами, называя дарами, способностями. Объективная реальность – это мир, данный нам в ощущениях. Так, по-моему, учил дедушка Ленин. У меня по научному коммунизму не очень было перечень ощущений в этом новом для нас мире не исчерпывается словами, которые мы вынесли из прежнего мира. Вернее, ощущения все те же, просто способности превышают возможности наших органов чувств. Представьте, что вы можете без последствий взять в руки предмет, раскаленный до 300 градусов. Как вы сформулируете свои ощущения? Как очень горячо? или очень-очень горячо. В любом случае другие иммунные вас не поймут, потому что сами не могут так, даже не так. Поймут с поправкой на непостижимость, так как сами обладают способностями, порождающими ощущения непостижимые для окружающих. Поэтому, поверьте мне на слово, аппаратное зрение должно передавать картинку, а детали я сумею ощутить. «Сразу возникает вопрос. Я на мгновение задумался, Ильич с усмешкой перебил меня. Расстояние и длительность контакта ограничены, а необходимость подробной детализации дополнительно снижает эти параметры. Удовлетворил? Вполне. А что вы говорили про оружие? Все, что имеет в своей основе кумулятивный эффект, нам не годится». Броня высших зараженных не размывается разжиженным металлом. Поддается это, да, но струя рассеивается, и даже если отдельные капли прожигают защиту, то заброневое воздействие не всегда бывает фатальным. По нашей цели нужно работать очень мощным оружием. Энергетика должна соответствовать подкалиберному выстрелу танка. И чем же мы будем стрелять? «Радует обнадеживающее мы», – Лич улыбнулся. «Работать будем крупнокалиберным оружием внешников, полукилограммовые стальные снаряды, разогнанные до двух километров в секунду». «Да уж, классика жанра. А этот прохвост ловок и может пригодиться в моем нелегком предприятии». «Давайте сразу решим главный вопрос». Зачем вам это надо? Открыть новую сверхспособность? Решить проблему обращения в кваза? Даров мало не бывает, это понятно. Но рисковать всем ради одного дополнительного, да и с проблемой искажения энергоструктуры вы, похоже, все порешали. Лич потянулся, разминая плеч. Довольная улыбка довершила образ человека, получившего желаемое он ждал этот вопрос. «Вы правы, трофеи для меня не главное. Хотя, конечно же, получить целое состояние, заключенное всего в одной жемчужине, это очень интересно. Правда, в умозрительном выборе употребить самому или обменять на статус или красный жемчуг, я так и не решил для себя ничего». Если кто-нибудь узнает, что у вас в кармане лежит такая же мчужина, в стабе начнутся беспорядки. Под раздачу могут попасть и другие участники экспедиции. Это точно, но пока это шкура неубитого медведя. Возвращаясь к моему мотиву, главное это убедиться в наличии легендарного существа. Если это подтвердится, то и другие истории, связанные со скребером, получат подтверждение. Наверное, вы слышали рассказы и о великих знахарях, и о центре пекла с пунктом управления Стиксом, и о подчинении скреббера в воле избранника. Одна из историй говорит о выходе из этого мира назад туда, откуда случился перенос. С одним из великих я однажды встречался. Вот теперь хочу повстречать еще одну легенду. У меня не было слов. Мне с перспективой превратиться в кваза рассуждения о достоверности рейдерских баек казались настоящим кощунством. По существу возразить мне было нечего, но я решил повремениться окончательным решением. Хорошо, давайте соберемся все вместе и обсудим детали, осмотрим транспорт, оружие и уговоримся о порядке раздела добычи. Что делать, если жемчужина будет вообще одна, две, три, четыре, ну и так далее? С этим вопросов, думаю, не возникнет. При трезвом подходе все очевидно. Если жемчужина одна, то отдадим ее девушкам, а мы с вами поделим пополам жемчуг. Если две, то одна им, другая вам, мне весь жемчуг». Если три, то тут все делим на три части. Если четыре, то жемчужины на четверых, а жемчуг на троих и так далее. Какого черта? Отдадим девушкам, хрен вам! Меня словно одеялом накрывало бешенство. Вначале тело становится ватным, глаза не видят, уши не слышат, затем прошибает пот, в глазах круги, в ушах звон в подобный момент можно натворить дел благо длится он пару тройку секунд а потом возвращается способность мыслить и контролировать свои действия и слова а вы все уже продумали все порешали мне лично мне необходимо остановить повернуть вспять процесс М -м -м -м. охваченный возмущением я даже не смог подобрать слова и я отправляюсь в путь с этой единственной целью. Я инициатор, соответственно, главный, и имею основные претензии на главный приз. Ну вот, вы опять горячитесь и совсем напрасно. В моих словах вы упустили ключевое при трезвом подходе. Я не слушал начала монолога, но постепенно смысл предложения лича стал до меня доходить. Успокаиваясь, я отметил, что подобный подход не лишен здравого смысла. Посудите сами, кто из ветеранов ради вас полезет на рожон. Ольга с Дарьей вообще редко работают, а с незнакомцами никогда. В большинстве перечисленных мною раскладов они выступают как один выгодоприобретатель, а единственный вариант, когда они получают преимущество – Это вариант с одной жемчужиной. Но ведь это самый вероятный исход. Я не могу упускать свой шанс. Возражение мое прозвучало горячо, но уже без агрессии. Никто не хочет упускать свой шанс. Я пропускаю вперед вас и предлагаю пропустить необходимых нам сенса и контрсенса, причем как одного человека и предлагаю более критично взглянуть на собственное участие в предприятии. Что вы можете предложить? Своё, прямо скажем, посредственное умение, эксклюзивное оружие или средство передвижения? Лич взял паузу, и я, не дождавшись продолжения, озвучил единственный свой аргумент. «Карта. Я знаю место, а время могу выбрать любое». «Могу готовиться месяц, полгода, год!» Лич глубоко задумался, сложил на груди руки. До этого момента в течение всего разговора за легкой усмешкой, покачиванием головы, прищуром с искоркой в глазах угадывалась некая снисходительность. Теперь же он казался собранным и серьезным. Вы наверняка в прежнее время смотрели и художественный фильм, и мультфильм под названием «Остров сокровищ». Помните, там Сквайр Трелани, собирая команду, умудрился нанять по большей части одних негодяев, с которыми потом герои имели массу проблем? Вам в команде достаточно будет одного пирата, и чем дольше будете тянуть, тем явственнее будут намерения отправиться в серьезный поход, а значит и вниманием вам будут уделять все больше и больше, через год следом за вами. Знаете, он улыбнулся, есть хорошая аллегория. По весне собираются собачьи свадьбы, это когда... Я понял, можете не продолжать, объяснили вполне популярно. Невольно улыбнулся и я, живо представив себе вереницу преследователей».